Так прошло около двух часов. Светильник на стене догорел, но темноту сменил намек рассвета. В спальне было сумрачно, но Рафаэль видел, как Донна Камила поднялась, нашла плащ. Через мгновение юноша снова спасался в кустах, боковая дверь скрипнула, и Камила выскользнула в сад. Она, видимо, решилась на отчаянный побег, ничуть не таясь обогнула замок и по центральной дорожке парка двинулась к вороту Даже если б удача сопутствовала даме, и рыцари барона видели десятый сон, сеньоре одной не под силу было бы отодвинуть тяжелый засов который каждый вечер... Трое мужчин загоняли в металлические скобы и с таким же трудом выбивали по утрам обухами топора, грохоча на весь замок и будя округу. Этот засов был изобретением и гордостью барона Куэрту. Показывая донни Камиленова в видение, барон извинялся. «Простите, если испортил ворота». Зато теперь замок также же неприступен, как для меня неприступны ваши мысли, прекрасная сеньора. камилла лишь улыбнулась тогда. Меньше всего ей хотелось удаляться от барона, даже на пару шагов. Теперь любовь барона к крепким запором стала непреодолимой преградой на пути к свободе. Камилла... Не боясь быть обнаруженной, раз и другой дернула засов запор, вернее, целое дубовое бревно, окольцованное скобами из металла, даже не шлахнулся. Злость придала Камиле сил, и запор сдвинулся, но на этом слушаться рук женщины дальше отказался. Камила не отступилась бы, хотя уже убедилась, что задача ей не по силам, если бы не голос позвавший из парка. — Донна Камила, погодите! камил резко вскинула голову. Ярость исказила ее черты. Она решила, что это барон хочет помешать ей, и приготовилась к отпору. Но в следующее мгновение вздох облегчения сорвался с уст побледневшей Камилы. Рафаэль уворачивался от ощупывавших его рук сеньоры. «Рафаэль, это и в самом деле ты, Рафаэль!» — не верила камил своим глазам. «Опять ты тут мой спаситель!» Рафаэль захлебнулся от счастья. Таким восторгом светились глаза любимой. Следовало узнать... «Согласится ли Камила снова довериться рыцарю, так неудачно охранявшему ее в прошлый раз?» Но Камила не помнила зла, тут же отозвавшись. «Конечно, мой милый Рафаэль, я готова идти с тобой хоть на край света, только чтобы покинуть это гнездо дьявола. Зачем же так далеко?» Рафаэль увлек Камилу вдоль каменной ограды, охранявшей замковый парк. Стена оказалась неприступной и непреодолимой. Рафаэль, шедший впереди, внезапно исчез. Но Камила не успела даже окликнуть его, как к ней протянулись руки юноши. «Сюда, пожалуйста, сеньор». Перед Камилой открылся тайный ход. Оказалось, что несколько камней в стене были не соединены раствором, А лишь хитроумно положены один на другой так, чтобы было достаточно вынуть один, остальные поддадутся с еще большей легкостью. Рафаэль как раз доставал последний камень, когда в проем сунулась чья-то голова. Камила вскрикнула. Рафаэль схватился за кинжал, замокнулся, готовясь нанести удар. «Тише! Еще убьешь!» — добродушно хмыкнула голова. Рафаэль по кудлатой шиве люри, наконец, признал Михаэля, тут же набросившись на приятеля. «Что ты тут делаешь? Как ты тут оказался? Неужели шпионишь за мной?» Михаэль, как обычно, медлил, лишь глупо усмехался, поглядывая на камил Неожиданно он изловчился и хлопнул Рафаэля по уху. «Не бесись! Нужен ты больно следить за тобой!» — Просто горче велел предупредить, чтоб ты сегодня возвращался в лагерь окруженным путем, ну, той дорогой, что идет мимо монастыря святой Изабеллы. — Что так? — забеспокоился Рафаэль, хотя смутная догадка уже забрежила в голове. — Герцог, он самый... Вон и еще какие-то черти невесть откуда свалившиеся, прочесывают все дороги, направляясь явно сюда, к замку Бальсаров. Это становилось опасно Рафаэль из-под глянул на Камилу, теперь сам не зная, как поступить дальше. Что в лагере? — тянул время, размышляя. Михаэль тоже поглядывал на сеньору, но уже по другой причине. Камилле показала, что уволень глядит на нее без особого восторга, если не сказать попросту хмуро. Михаил оттащил товарища на несколько шагов, зашептал, глотая окончание слов. — Неспокойно в лагере. Горча, не вожак больше. — Как так? — перебил друга, окаменев Рафаэль. Ведь еще вечером, но не договорил. Поторопив дальше, Костаса выбрали, и утром одноглазый ведет отряды на герцога Сантоса. Плохо. Рафаэль запустил петерню в волосы, так думалось лучше. «Да чего уж хорошего!» — солидарно кивнул Михаэль. «Я не о том». Поморщился Рафаэль и повернулся к Камиле. Дама терпеливо вслушивалась в шепот воинов — но разбрала только имя Рыжего Сантоса. — Простите, сеньора, вам, пожалуй, лучше вернуться в замок. Помявшись, проговорил Рафаэль и съежился. Глаза Камилы облили его гневом. — Если вы не согласны меня сопровождать, я пойду через лес одна, от — отрезала камила припомнив, что такую или почти такую же сцену она пережила в день побега из церкви, но теперь ни шорохи, ни тени, ни лес, протянувших к стене и лапы, Камилу не страшили. — Нет, сеньора, — заторопился, оправдываясь Рафаэль, — просто замок Бальсаров теперь самое защищённое место во всей округе. — Вы о рыжем недомерке? — приподняла Камила брови. Выказывая свое мнение, что из бубнящего Михаэля дрянной хранитель секретов Но после всего, что Камила вынесла от барона Куэрто После всех оскорблений, которые нанес ей человек, отвечая подлостью на любовь Герцог Санте сказался Камиле осенним рыжим паучком, которому ничего не стоит сдунуть с своей руки Ярость и близкая свобода Придали Камиле сил. Она была бы даже рада Встретить бывшего жениха И плюнуть ему в лицо. Но выяснилось, что опасность Стоится не только в нем. Сеньора, крестьяне бунтуют. Вся округа охвачена огнем мятежа. Крестьяне не щадят ни своего, Ни чужого добра. Поджигают и усадьбы господ, И собственную кровлю. Вряд ли какой-нибудь мужик Встретив вас случайно, посмотрит на то, что перед ним синьора, а не простая пастушка. Крестьяне представлялись с чем-то вроде дрессированных лохматых собак. Заметишь его, тотчас кланяется, посылая благословение, милостивый госпоже. Не заметишь, копошится среди своего чумазого семейства. Камила видела крестьян лишь издали, и нарисована Рафаэлем картина, который, правда, сгустил тона, то напугала ее. Но к барону Куэрту Камила вернуться отказалась наотрез. Уж лучше мужик-мятежник, от него я хоть знаю, чего ждать, отрезала Камила. Михаэль не удержался, не успев вовремя прикусить язык. «Я тоже простолюдин, сеньора!» Хитрые глазки юноши буравили Донну Камилу. Вот бы хотелось от вас услышать, чего от меня можно дождаться, а то все упрекают, мол, даже предположить нельзя, что придет в голову Михаилю через секунду. Камила округлила глаза, по поптично наклонила голову. Как-то образ ею придуманный, и живой простолюдин в виде статного Михаиля не согласовывались друг с дружкой. Так что же делать, Рафаэль бы разорвался, если бы знал способ раздваиваться, но он не мог не вернуться в лагерь, не мог и бросить Камилу. Выход нашел Михаэль, примиряясь с Камиле, а монастырь — еще одно место, где вам не будут угрожать ни барон, ни простолюдины, монастырь святой Изабеллы, а нам все равно идти мимо. С монастырем, хоть и нехотя, Камиле пришлось примириться». Вот уж сколько времени Костас прислушивался и приглядывался, как тает власть старого Горчи. Костас ни разу не приминул подлить капельку масла в костер, на котором горел ясным пламенем авторитет былых вожаков-повстанцев. Но он был осторожно хитер, настолько, что Горчи не раз проверял товарищу, одолевавшие его сомнения и заботы не замечая, как дикой радостью сверкает единственный глаз старого боевого друга. Костас стерпел горчу и ненавидел герцога Сантоса. Уродство, будь оно получено во младенчестве, или окажись случайным промахом природы, было бы не столь мучительно. Но, лишившись глаза в зрелые годы, Костас не мог пересилить в душу обиду или смириться. Ему казалось, что над его уродством тайком подсмеиваются. Всякий косой взгляд, будь ему причиной просто дурное настроение собеседника, Костас относил насчет своей покалеченной глазницы. Долг окружения возрастал с каждым отказом девицы, с каждой приятельской попойкой, куда его не удосужились или просто забыли позвать. В герцоге для воина было средоточие всех неудач, а злость все увеличивалась пока не поглотила все остальные чувства калеки. Как-то так получилось, что мозг, напоенный лишь ядом ненависти, изловчился. Костаса считали в лагере дельным, малым, серьезным и не бросающим слов понапрасну. Пел Костас чужого голоса, преследуя единственную цель рассчитаться с герцогом. Своими руками Костас расправиться с ненавистным врагом не решился, но с нетерпением ждал начала восстания, воучию представляя себе, как будет корчиться и трепетать его враг, когда орда повстанцев огнем и дубиной пройдется по владениям герцога, а потом они вернутся в замок, и не будет правого и неправого, всему готова на смерть, но герцог достанется только ему, Костасу. Жажда мести привела Костаса в ряды повстанцев. Злые речи, складно вбитые в простодушные головы крестьян, привели к тому, что во главе отрядов стояли трое — Горча, Рафаэль и Одноглазый Костас. Костас осердил имедлительность Горчи. Он сам повел себя, будь вожаком иначе, и надейся на Бога. Теперь выпадал случай. Раз на десять... Повстанцы, разбавленные пришлыми со страны, благодарно внимали речавые начальников. Коста же убеждал их. «Мало вам горчее твердит, что мы не обучены военным искусством. И что за наука такая убивать людей, хоть по правилам, хоть так, а грейш рыцарь и дубиной по голове, результат будет тот же». Горчее, принеся науки из дальних земель и в самом деле муштровал мятежников, заставляя драться друг с другом и на мечах, и копьями, и просто голыми руками бороться против вооружённых кинжалами товарищей. Теперь с науками было покончено. Старожилы лагеря кичились перед новичками, отказываясь от упражнений в боевых искусствах. «Вот ещё! Буду я тут рядом с этим увольнем. Я, который месяц топчуристалище, они и слова такого не знают!» Новобранцы же, видя ловкость и умение воина в горчи, отшвыривались с досадой меч. Ишь, скачет, словно козёл на верёвке. Размахался мечом. А я не козёл. На приятеля с оружием идти. Вот будет настоящий противник, тогда и посмотрим, кто от чего стоит. И с тем уходили. Горчи его приспешники лишь плевались. Да десяток таких вояк одного рыцаря с не стащит и горче отказавшись от ежедневных муштровок, которые приносили теперь больше вреда, нежели пользы, отступился, стараясь лишь тщательнее просеивать пришлых и отправлять обратно явных неумек. Да как его отправишь? Придет такой запаршививший и покрытый коростый новобранец, горче отправит, тот поднимется на холм, Разложат костерок, достанет вино и потянутся к нему любопытные. Посидят, про прогорлопанят до утра, а с рассветом в лагере на одного воина больше. Силы назад в деревню уж не отправишь. Узнают, что ночью было повстанцев. Хорошо, если отделаются плетьми, а не то люди герцога и сука с верёвкой не пожалеют. Краснели в темноте костры. Лагерь превращался в какой-то постоялый двор. Тут пили, закусывали, травили байки и задирали подолы девкам. Перепившись, бросались друг на дружку с кулаками. «Я повстанец, а ты хвост овечий! эту я мятежник, а тебе за коровой ходить!» И уж сцепились, фыркую точно два кота, пока не разнимут. Сердце старого горчей приполнялось горечью. Не о такой дружине ему мечталось. Не таким он видел отряд вольных людей, Которые начал собирать не вчера, не сегодня. Столько сил потрачено попусту, И уже не отличить воинов горчи Среди пьяных крестьян. Одинаково крикливы, потные, злые. Так брось горсть жемчуга в болото, Не всплывет, утонет. Знаешь, что где-то в глубине жидкой грязи сокровищ Ан не найти... И Горча, проходя мимо разгула пьяно веселых костров, втягивал голову в плечи и уходил, не бросив ни слова. Вслед ему кричали «Постой, вожак Горча! Не по брезгу нашим угощением!» И уже тянулась вслед уходившему старику чаша, наполненная вином, да не мог удержаться подвыпивший на ногах, зацепивший за собственную ногу падал. Опрокидывалась чаша. Блилось зелье, хохотали товарищи над неудачником. Но вина не жалели. Смельного зелья в лагере было много. А если не доставало, в ближайшие деревне крестьянин из погреба последний бочонок доставал. Кто ж посмеет отказать повстанцам, мятежникам и защитникам крестьян? Вновь прибывшие за последние дни не успели да и не хотели принять дух царивший в стане мятежников спокойно размеренный ритм и дисциплина горло пали требоваль возмезде грозили герцогулюто расправы но лишь единицы понимали что за словами стоит пустозвонство и страх который прячется в сорванной от крика глотки не так то просто отренуть привычные представления как кажется горче подозревал что выступил сегодня как того требует большинство половина его бесшабашной дружины растеряется по дороге а другая половина срабеет лишь только покажужтся копья конной дружины герцога теперь горче который когда то так надеялся на вольную дружину барона горько и не раз пожалел что буйный ветер занёс отряд Дона Куэрта в округу. У Горчи было своё представление о мятеже и свои планы. Казалось, достаточным лишь накопить сил, обучить людей, вооружить дружину, и появятся в Кастильи вольные владения, где каждый, кто переступит границу, очищенную от герцогов и от баронов и от жирных монахов, будет свободен. «Хочешь, вступай в дружину, горчи, защищай волю. Хочешь, выбирай надел по вкусу, сей зерно, обзаводись скотиной. А над всеми правитель горчи — мудрый, добрый и всепонимающий». И вот теперь из-за беспутного мятежника Куэрто горчи приходилось отложить свои планы. Дружина повстанцев вышла из-под воли вожаков». А в лагере уже было тесно ступить от пропасти народа, и никто не спрашивал, кто ты и откуда. Горче бросил пустые попытки отбирать только лучших, здоровых и крепких, и каждый прибывший в лагерь кидался в пучину веселого пьянства и низовых угроз.